э э все равно, как-нибудь доустроим», – махнул он рукой, вдруг раздражаясь, но вовсе не потому, что не знал, как поступить с Димпановским, а потому, что его мысли снова невольно свернули на то, о чем ему хотелось совсем забыть. Чагин, чтобы скрыть появившуюся у него на губах улыбку, отвернулся к окну. Утро было солнечное, ясное. Из окна виднелось широкое пространство, покрытое обросшими лесом холмами, между которыми велась пробегавшая под окнами дорога. Чагин невольно проследил глазами эту дорогу, по которой они ехали вчера, и мысленно перенесся в Петербург, где была его Соня Арсеньева. Но в это время его отвлекла пыль, поднятая на дороге, приближавшимся к трактиру экипажем. Вот он придвигается ближе, ближе. Можно уже различить пару сытых лошадок, бодро семенящих шибкой рысью. Кучер-латыш, ни фигуры, ни ухватками, ни похожей на русских ямщиков, машет длинным кнутом. Еще немножко, и экипаж оказывается бричкой, в которой сидит кто-то. Это Демпановский, отдалось у Чагина, словно толкнул его кто. «Посмотри», — позвал он Лыскова, — «едет кто-то». «Уж не Демпановский ли?» «Нет, не может быть. Ему рано еще приезжать», — проговорил Лысков, тоже подойдя поближе к окну. «Ну как же нет?» — радостно перебил Чагин. «Посмотри». Бричка приблизилась настолько, что можно было узнать сидевшего в ней. «В самом деле он», — решил Лысков... Это нехорошо. Как нехорошо. Напротив, это значит, что Пирквиц ничего не мог сделать и бумаг не достал, воскликнул Чагин, и только теперь, при виде подъезжавшего Димпановского, повдруг охвативший его радости, понял, что он все время не переставал бояться в глубине души, что Пирквиц сумеет справиться с делом. Это значит, пояснил в свою очередь Лысков, уже тоном своего обычного спокойствия, Что Демпановский едет на переменных, заготовленных для него лошадях, и что, несмотря на то, что мы верхом, мы его не догоним потом, если дело не обделается сегодня. Ну а это почти невозможно. Так, сразу. «Послушай, Лысков, я его задушу и отберу бумаги», — проговорил совершенно неожиданно для самого себя Чагин. Глаза его блестели, и сам он испытывал то необъяснимое сладостное волнение, которое чувствуешь на охоте при виде приближающегося зверя. Не говори глупостей. Теперь нужно полное хладнокровие. Слушай. От этого трактира идут две дороги. Та, которая направо, это главный тракт. По нему всегда ездят. Вероятно, и Демпановский поедет тут. Дальше налево – малая дорога, которая сходится через 30 верст снова с трактом. Последний делает в этом месте заворот, и верст на 15 длиннее. Ну так вот. Садись сейчас на лошадь и отправляйся по короткой дороге к такому же, как этот трактиру – Он называется «Тихая долина», будешь помнить. И стоит так же вот на распутье, где тракт сходится снова с дорогой, по которой ты поедешь. Ты выиграешь довольно времени, чтобы поспеть задолго до Демпановского. И если он от меня уйдет отсюда, тогда будет твоя очередь, понял?» «Понял», — ответил Чагин, которому хотелось остаться. «Ну так с Богом. Только выйди отсюда так, чтобы Демпановский не видел тебя через заднее крыльцо». «Захарыча с вещами оставь здесь, а то пока он соберется, времени немного уйдет». С улицы послышался стук, подкативший к крыльцу брички. «Ну вот он, действуй», — проговорил Лысков и чуть ненасильно вытолкнул Чагина из комнаты.